Глава вторая. Утром мне устроили форменный допрос. Взглядами. Старуха открыла было рот, чтобы разродиться гневным, где шлялась зараза, да еще и тряпки украла. Но вспомнила о бесполезности траты на меня слов и заткнулась. Выражение морщинистого лица стало точь-в-точь, -точь, как у собаки, которая пытается донести до хозяев, что в гробу она видела их беззерновой сухой корм, и ей лучше вон ту котлетку со стола дать. Но ведь не понимают, сволочи. Не найдя меня вчера под мостом, бабуля решила, что постоялицы, ведь только сработались, удрала за лучшей долей. Обиделась, естественно. Прокляла меня раз десять, не меньше. Утром же сильно удивилась, обнаружив около бочки. И вот теперь мучилась сомнениями, не знаю то ли радоваться тому, что ошиблась в выводах, то ли ожидать от меня еще больших странностей. Я же мило улыбалась, помогала с завтраком и веселила детей, показывая на пальцах смешные сценки. И молчала. Поймала себя на том, что молчание начинает мне нравиться, помогает анализировать, не путать мысли, не тратить силы на глупые споры и ругань. Ведь если бы мы со старухой понимали друг друга, сколько раз успели бы поругаться. Впрочем, я не впала в прелесть, понимаю, что с каждым днем мой разум все больше выстраивает стену между собой и социумом. И то, что я начала находить преимущество в молчании, первый шаг к этому. Дальше я стану считать себя особенной настолько, что место под мостом станет для меня нормой. И мне будет казаться, что ничего другое мне не подойдет. Что вы, какой дворец? Ни за что не променяю его на подмостовье. Шутка шуткой, но чем дольше я остаюсь на улице, тем меньше шансов у меня вернуться к нормальной жизни. Сейчас мне кажется, что социум меня отверг. Дальше я отвергну его сама. Представила себя лет через десять. Содрогнулась, ибо воображение услужливо подсунуло лицо Тагдлар. Ведь я могу и не ошибаться. Вдруг ей всего лишь сорок. Если скитаться с детства, вполне может быть. Год на улице идет за два. Нет, нет, замотала головой. Не хочу, не буду. Здравый смысл хихикнул в ответ и предложил пойти поискать принца в трущобу. Вдруг забредет, а тут я, вся такая неземная, в резиновых сапогах, плаще с богатырского плеча и сером пуховом платке на голове. Как узрит, так сразу и влюбится. Мысли о принце напомнили о мужике. Я посмотрела в сторону выхода, но старуха бдела. «Тать!» — позвала, махнув рукой в сторону леса. Мол, пора и за работу. Сегодня дети пошли с нами. Шли рядом, тихонько лопоча друг с другом. Не побегать, не посмеяться, не удивиться вспорхнувшей с птицы. Маленькие старички, они дети. У меня от них мурашки по коже. Зато первому найденному цветочку... А кто у нас молодец? Правильно, я. Обрадовались точно шоколадные конфете На этот раз старуха решила скинуть на меня все. Выдала мне турбу и ткнула пальцем, мол, выкапывай. С сомнением оценила свои руки. Ладно, шелак, который сделала в честь надвигающегося корпоратива в компании, все равно облезет. Но мои привыкшие к офисному труду лапки не сильно годятся для землеройных работ. Бабуля, похоже, думала так же, а потому, покопавшись в карманах, выдала мне металлическую полоску. Оценила ширину, заточку, попыталась понять технологический уровень изделия, но плюнула. Я однозначно не историк и опустилась на корточки перед цветком. Его мне удалось выкопать с кусочком земли, тщательно обернуть влажным еще с ночи мхом, потом обвязать тряпкой и с гордостью продемонстрировать свой труд старухе. В округлившихся глазах читалось недоверчивое «А что, так можно было? Без лишних усилий?» Я надеялась, что можно. Испугал меня вчерашний обморок. «А что, если я трачу не неведомые силы, а собственные? И каждый оживленный цветочек стоит мне года жизни? Короче, Проверять не хотела. Мы нашли четыре лавайхи, причем одна была на счету Чипа с Дейлом. Я даже трудовой энтузиазм ощутила при мысли, что вечером нас ждет вкусный пирог, а не старухина баланда. Под конец дети притащили за хвост полумертвую, отчаянно извивающуюся многоножку. Страхолюдина, еще и ядовитая, небось, но бабуля пришла в восторг. Перехватила мерзость за хвост, вышибла ей мозги о ближайшее дерево, Шустра чекрыжила башку и прицепила то, что осталось от твари, к поясу. Я сглотнула вставший в горле ком. Не уверена, что смогу есть варево после такого. Город, точнее трущобная его часть, встретил нас шумом, с толпотворением и такими ароматами, что я покрепче прижала платок к лицу. В первый раз я была слишком напугана, чтобы обращать внимание на подобные мелочи, а тут накатила, окружила, взяла в плен. прогоняя дурноту. Детвора вцепилась в бабулю клещами, я с сумкой шла замыкающей. Старуха, похоже, успокоилась и даже ни разу не обернулась проверить, не пропала ли я с ценным грузом по дороге. Это она еще не знала о вынашиваемых мной планах презентовать часть нашего ужина раненому мужику. Хозяин уже поджидал нас во дворе. За его спиной стояла еще одна копия Чаполина, только помоложе. но с той же луковичной копной волос на голове и наглой рожей. Если в глазах хозяина читалась лишь жажда денег, то молодой скользнул по мне похотливым взглядом, правда, сразу приуныв. Ну да, резиновые сапоги, по постарушечьи повязанный пуховой платок, прекрасная защита от любого маньяка. Я еще и руки скрестила, демонстрируя испачканные землей пальцы, чтоб наповал. Под мостом, конечно, не сладко, вот только жить с луковицей у меня желания нет. Сегодня нас встречали настораживающе приветливо. Чаполино даже мешок с монетами демонстративно на стол выставил, мол, я готов выслушать вашу просьбу. Еще мне не нравился настолько царапающий спину взгляд, что кожа между лопаток даже не чесалась, а зудела. Очень хотелось обернуться и обнаружить пялящегося на меня наглеца, но я ведь даже объяснить ему не смогу, как он не прав. А бить — не мой метод. Аккуратно достала лавайхи в ферменной упаковке, выставила на стол, оценила результат. Ни один лес не увял. И отошла, давая бабуле место для разгона. Но торга не вышла. Чиполина глянул на товар, потом мне за спину и выложил четыре стопки монет. Судя по виду бабули, это было больше, чем ожидалось. Она, лопача что-то восторженное никакого понятия о бизнесе, сгребла монеты, И мы выкатили со двора за пирогами. И что? Шарик не стал ждать, когда важный гость дойдет до стола, подбежал сам. Гость не ответил. Вышел из укрытия, достал из кармана трубку, щелкнул пальцами, и на краю поселился огонек. Мужчина затянулся, пахнул дымом, а Шарик задержал дыхание. Курительная смесь у гостя была жутко вонючей. Огонь выхватил из-под капюшона серую бороду и кончик носа. «Не могу сказать, есть ли у нее дар. Я ничего не почувствовал». «Так она бездарная». Разочарованно протянул Шарих. «Но как же тогда? Я такого не говорил». Резко оборвал его гость. «Всего лишь то, что всплеска силы не было. Это значит, что дар она сейчас не применяла». «Всё?» «Тьфу!» Огорчённо сплюнул Шарих, когда ворота скрыли важного гостя. Охлопал карманы, мысленно подсчитывая потери. Лавайфу купил дороже, чем обычно, ещё и за визит заплатил. Размечтался, что маг просто так по улицам ходить бездомным будет? «Дурак!» «На этот раз я знаками показала, что хочу после ужина прогуляться». Старуха кивнула, окинула благостным взглядом и отпустила. Эх, зная она, что у меня в кармане припрятанный кусок хлеба с жареным мясом многоножки, возненавидела бы. Кстати, вполне неплохое жаркое вышло. По вкусу между курицей и тунцом. А главное, бабуля мастерски умела готовить на открытом огне. У меня либо подгорело бы, либо вышло сырым. До приметного места добралась быстро, раздвинула кусты и присвистнула. Лежанка была пуста, тряпки валялись рядом, а следы, по ним я вышла к дороге, оценила вечернюю интенсивность движения. Что же, мужика явно подобрали, а уж кто, друзья или враги, я вряд ли узнаю. Вернулась, собрала тряпки, порадовалась сэкономленной еде и направилась обратно под мост. Очень хотелось пообщаться со старухой касательно перспектив, Я заметила, что часть монет она прячет, но плюнула, ибо нервы дороже. Это не на пальцах показать, что добавки больше не хочется. А тут посложнее вопросы будут. Ваше Высочество, рад приветствовать. Как он? Влетевший в холл особняка молодой человек едва притормозил, чтобы скинуть плащ на руки слуге и, перепрыгивая через ступеньку, устремился по лестнице на второй этаж. Целителю, встречавшему его в холле, пришлось догонять прыткого гостя и отчитываться на ходу. вашего высочество, его сиятельство был сильно ранен, к нему сейчас нельзя». Принц замер, обернулся, и целитель снова успел затормозить, чтобы не врезаться в сиятельную особу. «Он будет жить!» Спросил тот дрогнувшим голосом. Целитель проклял привычку преувеличивать важность своего лечения. С его высочеством лучше придерживаться истины. В жизни его сиятельства сейчас ничто не угрожает. Да, рана была серьезной, но ему была оказана помощь, благодаря которой он остался жив и смог выйти на дорогу, где его подобрал экипаж. Однако главный королевский целитель позволил себе недовольную гримасу. «Мой коллега работал крайне неаккуратно, и без дополнительных процедур князю пришлось бы мучиться головными болями всю оставшуюся жизнь, а, возможно, и страдать потерями памяти». Его высочество принц Далмар приподнял бровь, и целитель заторопился с объяснениями, уж больно потяжелел взгляд наследного принца. Ходили слухи, что и на расправу он скор, а подвалы допросные лично посещает и характером весь в деда. которого не зря в народе прозвали «кровавым солнышком». То есть для кого-то он был солнышком и отцом родным, но на плаху неугодных отправлял с легкостью. Поэтому я счел нужным погрузить его сиятельство в целебный сон. А вечером планирую подправить проведенное лечение, и, если вы не возражаете, я хотел бы продержать князя для гарантии выздоровления 3 четыре дня во сне. Если его сейчас разбудить, он же и часа не пролежит. В голосе целителя явственно проскочила давняя обида на беспокойного пациента. «Хорошо», — легко согласился его высочество и попросил с нажимом. «Сделайте все, чтобы князь рабурский стал на ноги здоровым». «А о том, кто на него напал?» Глаза принца заледенели. «Мы все равно узнаем, рано или поздно. Он от нас не уйдет». Целитель нервно сглотнул и закивал. натянув верноподденническую улыбку на губы. «Все непременно, ваше высочество. Не извольте беспокоиться. Сделаем все, что в наших силах». Мужчина проводил поклонами сбежавшего по лестнице принца. Выдохнул, промокнул выступивший пот на лбу, потом развернулся и заорал в глубь коридора. «Только! Где это там, несносная девчонка? Живо готовь все для операции! Головы в осиятельству править будем!» И уже тише исключительно для успокоения себя. Руки бы по оторвал тому мастеру. Самоучка какой-то. Хотя о чем это я? Самоучек-целителей не бывает. Просто бездарь и лодырь. Ну, хорошо, хоть такой князю попался. А то с его высочества станется все трущобы под пламя пустить. В отместку за гибель друга. Этим утром направились в другую часть леса. Старуха сочла, что в ближайшие округе мы все выгребли. Она даже еду собрала с собой. Видимо, идти было действительно далеко. Детворача только оттаяла. Пироги действовали не хуже лекарства. У меня, правда, так и не получилось услышать их смех. Но попыток рассмешить не прекращала. Вчера дошла до того, что попыталась изобразить старуху в ее отсутствие, конечно. Грозно хмурила брови, надувала щеки и грозила пальцем, а еще маршировала. Дурь несусветная. но чем еще заняться под мостом? Показалось, что в глазках-пуговках мелькнул смешок, но детские губы не дрогнули. Братцы, если, конечно, они были братьями, напоминали мне оживших восковых кукол из фильмов ужасов. С непривычки испугаться можно. Только куклы сами всего боялись и обычно вели себя тише воды ниже травы. Сейчас они бодро топали по тропинке, размахивая веточками. Со спины обычные дети. С глазами стариков. Ага. Местность начала повышаться, раздаваться вширь и ввысь. Стали встречаться деревья-богатыри, а шею сводит если смотреть на их крону. Воздух здесь был приятным, острым из-за большого количества хвойников. Мох, преимущественно белым, пружинил под ногами и пушился мелкими цветочками, отчего казалось, что идем мы по заснеженному лесу. Потыкала пальцем в попадающиеся грибы. Весьма занятные, шляпками за точно стриженные кудри рыжей ведьмы, разбросанные по мху, но старуха отчаянно замотала головой и художественно изобразила процесс издыхания. Надо сказать, ее навыки пантомимы за эти дни существенно улучшились. Даже лицо стало подвижнее. Еще немного, и можно на сцене выступать. Стендап. А что? Внешность примечательная. Увидишь – не забудешь. Зыркает, словно стреляет. Ну и голос. мишка с просунья. Через пару часов мы вышли на косорок. Вид отсюда открылся. Я искренне пожалела, что у меня больше нет мобильника. Руки чесались снять такое чудо. Из дома мы выдвинулись на рассвете, а сейчас поднявшееся над лесом солнце подсвечивало сонную, заполненную туманом, лощину. Рыжие и зеленые макушки деревьев пробивали его ватное одеяло Где-то в туманном разрыве блеснула синяя лента реки. Дальше зеленым частаковом вставал густой лес, обрамляя собой противоположный берег реки. Было тихо и спокойно, пока тишину не разорвал истошный крик какой-то птицы. Ну, я понадеялась, что это птица. Старуха неодобрительно забормотала, рисуя пальцем в воздухе какой-то знак, видимо, отгоняющий этих самых птиц. И что-то мне расхотелось стоять на самом виду. Далее мы двигались по белому мху чуть в стороне от косорога, обходя толстые, не обхватишь, стволы деревьев, уносящих свои кроны к небу. Детворе этот пейзаж был неинтересен, бабуля видела его не раз, а меня постоянно тянуло к просвету. Уж больно завораживающий оттуда был вид. Простор неба с тонкими дымчатыми облаками, точно кистью кто размазал, и солнце. Жителю города такое в диковинку. Да и обитателю Подмостовья тоже. Постепенно мы разбрелись в поисках лавайща. Потеряться не боялись. Лес редкий, холмов нет. На Косогоре все видны. Внезапно взгляд зацепился за каменную верхушку какого-то строения. Надо же, здесь даже цивилизация есть. Подошла, оценила. Когда-то цивилизация здесь и была. Но сейчас полуразрушенная каменная башня с пристройками, очень похожая на храм, Сплошь заросла плющом. Нелепым таким, с темно-синим, перекрученным в три пальца толщиной стволом и редкими пожухлыми голубоватыми листочками. Я не утерпела. Ступила на каменные ступени, ведущие вниз на небольшую площадку. Все же туриста во мне не изжить даже опасностью неизведанных мест. Перила на краю обвалились. Туда подходить я не стала. Остановилась в центре, оценивая потрескавшуюся чашу а фонтан, Какие-то небольшие пристройки, статую, едва видимую из-за буйно разросшегося плюща что-то мужское, военное, и открывающийся отсюда вид. Даже сизые горы на горизонте проявились. Вот он, чужой мир, чужая культура. А статуи есть даже у них. Мелькнула в голове мысль и пропала. Потому как зашуршала вокруг, загудела, точно пылесос включили. Меня окатило холодом от страха, ноги примерзли к плитам, лопатки свело, а в желудок точно кусок льда запихнули. Выдохнула, выругалась и прикусила губу. Резкая боль вернула тело под контроль. Обернулась, часть стены башни словно растворилась в воздухе, открывая нишу, полную какого-то барахла. Солидного такого, доспехи, мечи и даже кубки. Шелест тем временем все нарастал. Я в панике заозиралась, воображение рисовала полчища змей, ползущих по мою душу, покусившуюся на святое. И доказывай потом, что ничего из открывшейся сокровищницы не брала. Как тут, кстати, с проклятиями. Так что к лешему чужие сокровища, которые наверняка под охраной, раз до них еще никто не добрался. Проще ретироваться. Бочком-бочком от греха подальше. Вон до той лестницы и наверх. Запнулась на первой же ступени, потому как правая нога отказывалась идти дальше. Глянула в недоумении вниз и зашипела от злости. Синяя лоза нагло оплела мой сапог. Ей явно было неудобно на гладкой резине, и потому она постоянно соскальзывала, но продолжала судорожно цепляться, упорно стремясь удержать меня на месте. Потрясла ногой, лоза удвоила усилия. «Эй, это мой сапог!» — указала на очевидное. бесполезно кто то явно сходит с ума по резиновым изделиям а что редкий здесь товар между прочим уникальный абсурдность ситуации я сапог и синяя лоза помогла успокоиться и обдумать ситуацию сапог отдать я не могу другой обуви у меня нет значит буду договариваться или драться и драться Ха, скорее драпать некоторое время мы с лазой тянули сапог в разные стороны Я трясла ногой, шипела, ругалась, аж взмокла. «И что тебе надо?» — сдалась, усаживаясь на ступеньку. Глаза только этого и ждала. Шорох ударил по ушам со всех сторон, пыль взметнулась столбом и закашлялась, прикрывая глаза ладонью. Когда отплевалась, обнаружила, что около меня крутится вихрь из плюща, старого такого синего цвета, местами выгоревшего на солнце с жухлыми листьями, поистрепавшимися ветками. Плющ явно знавал лучшие времена. А внутри, загораживая солнце, темнело что-то. А, просто темнело, и все. Я вскочила, попятилась, ожидаемо запнулась о ступень и отбила себе зад, плюхнувшись на нее. Меня подняли за шиворот, придержали за плечи. Прямо галантный кавалер, а не плющ. У меня даже ругательства закончились. Они, конечно, снова появились, когда меня поставили перед нишей. За шиворот же! Точно котенка перетащили. Вы когда-нибудь спорили с плющом? С крутящимися перед глазами, с тихим гулом, плетями. Искренне не советую. Бесполезно. Повторяю, я не вор и не собираюсь ничего отсюда брать. У меня прадед до Берлина дошел. Понял? Не знаю, с чего я прадеда вспомнила, который действительно до Берлина на танке дошел. У отца сыновей не было, только дочь. Так что весь гонор и упрямство мужской линии достались мне. По крайней мере, мама так любила говорить. «И вообще, с чего ты ко мне привязался? Не местная я. Другую дуру поищи». Гудение стало недовольно угрожающим. Точно я в осинное гнездо влезла. И тут луч солнца заглянул в нишу, подсветив мою цель. Осталось только надпись добавить. «Приз» ну или «Лот». Ага, сноска. Ценные или неценные вещи, которые можно присвоить при прохождении компьютерной игры. Примечание автора. Камень был небольшим, смезинец но устроен по-царски на алой бархатной подушке. Фиолетовый — на алом. Еще и кисточки у подушки золотые, чтобы уж точно никто не ошибся в выборе самого ценного здесь барахла. Вот только у меня при виде камушка дурные предчувствия зашевелились. А нет, это плющ придвинулся ближе и шевелит волосы у меня на затылке. Еще и пылью обсыпают. Рухлит вертлявая. С таким надсмотрщиком хочется руки за спину убрать. Но мне не дали. Спину подтолкнули так, что я в нишу головой влетела. Замерла носом к камню, скрипнула зубами. Нет у меня, похоже, шансов уйти с пустыми руками. Ладно. Двумя пальцами подхватила камень, стиснула в кулаке, выпрямилась. Но спросить, довольно ли полейшество, не удалось. Башня судорожно затряслась. Точно у нее приступ колик случился. Пол под ногами пустился в пляс. Вниз с обрыва с грохотом посыпались камни. И я, естественно, представила, как лечу в их компании. Но испугаться не успела. Меня за шиворот вздернули вверх. Время замедлилось, точно в каком-то экшене. Я пролетела мимо обрушивающейся башни, а сапог стукнулся к камушек. Миг, и я с визгом стою, зажмурившись на косороге. А внизу все грохочет и грохочет. Выдохнула, прижимая ладонь к груди и успокаивая зашедшееся сердце. Опустилась на колени, ноги не держали. Привалилась к теплому стволу дерева. Тело сделалось ватным, точно кисель. А руки продолжали мелко дрожать. Вот это прогулялась. Посмотрела твою же достопримечательность. Боковым взглядом я уловила движение. Ко мне на всех парах неслась бабуля. Я испугалась, что сейчас мне предъявят за уничтожение культурных ценностей. И ведь не докажешь, что часовню не я. Камень от дурных вопросов сунула в самое безопасное место. к сердцу поближе, и подпрыгнула от скользнувшего по запястью чего-то живого. Задрала рукав, глянула недоверчиво на новое украшения. Прищурилась. То есть оно на мне еще и ехать собирается? Решительно начала сдирать, но запястье предупреждающе сдавили. Стеснув зубы, выругалась в который раз, смиряясь с навязанной компанией. Значит, из-под присмотра меня выпускать не собираются. Ну и черт с ним, пусть болтается. К вечернему платью, правда, не подойдет. Вид у браслета был, точно его с десяток хиппи уже оттаскали. Но на мне сейчас и не платье. Бабуля меня удивила. Плюхнулась рядом, затараторила что-то, обеспокоенно ощупывая мои руки, ноги, голову. Я вяло отбрыкивалась. В сторону провала она даже не посмотрела. Детвора появилась чуть позже. Выждав, не съедят ли странную тетю. Прошаренные. Так Дуар решила меня одну больше не отпускать. И дальше мы двинулись дружной компанией. Я все еще переживала пережитое. Впечатлений хватило, чтобы посидеть. Но мысли о смерти почему-то не пугали. Наверное, подмостовье воспринималось уже эдаким дном, после которого и смерть не страшна. Так что я помандражировала, покрутила нервный браслет на запястье и успокоилась, сосредоточившись на поисках цветочков. Пироги сами себя не купят. Нашли аж шесть лаваях. перекусили с видом на долину реки, с которой сполз туман, открывая поистине королевский пейзаж, повалялись на белом ху и отправились обратно. Город не производил больше столь оглушающего впечатления, хотя казалось, к многослойной воне, к странным людям, или точнее не людям, к рыночной суете, узким заставленным товарами улицам привыкнуть невозможно. Но психика – штука гибкая. Я шла, ощущая себя лазутчиком в стане врага. Хорошо так маскирующимся стане Лица здесь предпочитали прятать под капюшонами, кутать в платки. Точно все, без исключения жители, числились в розыске у местных органов власти. А вот руки, раскладывающие товар, передающие монеты, начищающие посуду. Взгляд то и дело притягивали белые, темно-коричневые, желтые, с внушительными когтями, с четырьмя пальцами или с привычными пятью. Но на лице обладателя когтистых рук, черных, загнутых, с морщинистой кожей, меня смотреть не тянуло, и без него впечатлений с избытком. Поймала изучающий взгляд из-под капюшона. Глаза в глубине блеснули красным, и мне разом стало неуютно. Вспомнилось, что на запястье плющ болтается, а под грудью, черт запекло, камень лежит. Наверняка ценный, иначе с чего бы плющу, так о нем волноваться. Ладони вспотели, по спине потекло, ноги в сапогах взопрели. Провела рукой по волосам, стряхивая ощущение горящей на воре шапки. Поправила капюшон, мысленно твердя себе, никто не знает, что я несу украденное. Но сердце упрямо колотилось где-то в районе горла, и я в каждый момент ожидала чего угодно: окрика, нападения, ареста или даже стрелы в спину. Богатая у меня фантазия. Так Во двор скупщиков ввалилась, почти доведя себя до нервного припадка. Спина жутко зудела от взглядов. Казалось, сегодня все были в курсе, как именно я провела утро. Во дворе нас встретили приветливо и явно ждали. Ворота распахнулись, стоило нам подойти. Пока старуха щебетала басом, а Чаполина со скучающим видом кивал, я выложила добычу на стол, отряхнула руки от подсохшего мха, отошла. Чиполлино, он же недоверчивый мужик, принялся рассматривать растения с таким вниманием, что я проглотила рвущееся предложение сбегать за микроскопом. Но микроскоп не понадобился. Скупчик торжествующе ткнул пальцем в увядший лист. Один-единственный, между прочим. Тоже мне контролер качества уровня «моя хата повыше остальных трущоб будет». Скупчик с грозным видом, все сделки хана, бросил что-то старухе. Та извинительно заворковала С ее ворчащими интонациями это звучало примерно так. «Ах ты, паразит лукавый! Придираться вздумал! Сейчас я тебе перья луковые это повыдергаю!» На деле вряд ли было так, но помечтать можно. Из задумчивости меня выдернули взгляды. Первый вопросительный, второй. Так кот наблюдает за притворившейся дохлой мышью, ожидая, когда-то дернется и попробует удрать. Что же, выход обезьянки на арену. Берем цилиндр трость Планяемся и начинаем номер. Взяла в руки увядший цветок. Все это действо подержать в руках, обратиться мысленно к лавайхе, уговаривая быть хорошим мальчиком, для меня выглядело сущим цирковым фокусом. Мозг отказывался верить в то, что я могу как-то воздействовать на растения, считая все это моим воображением или везением. Но факт оставался фактом. Уговоры подействовали. Лист ожил и поднялся. Бабуля просияла. Видели когда-нибудь радостно улыбающегося людоеда? Незабываемое зрелище. А Чаполино сделался таким довольным, точно в местную лотерею выиграл, ну или вместо мыши обнаружил жирную перепелку. А читал нам монеты, а одну побольше и пожелтее, с многозначительным видом пододвинул ко мне. Мол, вот вам, барышня, шуба с барского плеча. Радуйтесь. И хотя мне сразу расхотелось брать деньги, Крутить носом в нынешних обстоятельствах слишком большая роскошь. Так что я стиснула монету в кулаке, изобразила благодарный кивок, и мы покинули двор. На этот раз, кроме пирогов, бабуля расщедрилась на какую-то крупу, муку и что-то мясное. Потом потащила нас в одежные ряды. Долго ворчала, крутила носом, перебирая выложенные на манер секонд-хенда горы одежды на прилавке и вздыхая так, словно каждая вещь стоила целое состояние. После долгих поисков вытащила достойный плащ, почти новый, не слишком длинный, стеганый, и приложила ко мне. Удивленно скинула брови. Неожиданно. Отрицательно замотала головой, отказываясь, но бабуля ткнула мне за спину. Я потянула старый плащ на себя, подняла на вытянутой руке. Твою же! Я и не заметила, что на заду у меня внушительная прореха образовалась. Видать, когда плющ тащил через камнепад, зацепилась. А бабуля... Я с нежностью посмотрела на людоеда. Не только заметила, но и решила мне обновку купить. Потом начался торг. Наученная опытом, что торг – дело небыстрое, отошла в сторонку, развлекаясь перебором вещей. Дети спокойно, вот где выдержка, стояли рядом. Рубашки, платки, плащи, снова плащи. А затем я нашла рулон чего-то странного, вроде наших платков. Паутинная вязка, грязно-серый цвет, теплая пушистость под ладонью. Махнула рукой, призывая бабулю оценить мою находку. Та аж подпрыгнула, и торг вспыхнул по новый Трущоба покидала, ощущая себя чуточку богаче, правда, без подаренной монеты, зато с рулоном вязаной шерсти. После сытного ужина с похлебкой, еще и на завтра осталось, мы сели шить. Малым получилось что-то вроде длинных, до да колен без рукавок. Мне и бабуле тот же вариант, но покороче. Старый плащ я использовала теперь вместо одеяла, предварительно выстирав его в запруде. Мы брали воду для питья и готовки из источника, который пробивался сквозь камни над ручьем. Там же была устроена небольшая запруда, глубиной мне по бедро. В ней купались, стирали. Вода, конечно, ледяная, зато чистая. Плющ себя никак не проявлял. Веревочка и веревочка, так что я перестала беспокоиться на его счет. Ночью решила проверить, как там камень. Сунула руку за пазуху и подскочила на лежанке. ко камня на месте не было. Я обмерла. Неужели потеряла? Или украли? Но как? Сложно не заметить, когда тебя за грудь лапают. Выдохнула, досчитала до десяти, успокаиваясь и, невзирая на холод, расстегнула куртку. Надо проверить. Вдруг он в футболку вывалился? В темноте проводить осмотр было затруднительно, а потому я не торопилась. Прощупала каждую складку одежды, Потом перешла к Ливчику и не поверила, когда пальцы коснулись прохлады камня. Потрогала кожу, теплая. А вот тут, сразу под правой грудью, холодная грань чуть выпирает. Потерла камень, попыталась свыкнуться. Прирос собака, сидит теперь как родной. Полночи проворочалась без сна, пробуя привыкнуть к себе новой и найти положительные моменты. От стресса новую моду придумала вместо тату. А что? Те же кристаллы Сваровски классно смотрелись бы, вживленные в кожу. Зато камешек теперь можно не бояться потерять. Утром встала хмурая, злая. Даже за ножом потянулась, чтобы плющ срезать. Но передумала. Явно мой браслетик с камнем связан. Выкину одного, что буду делать с другим?